Что он хотел этим сказать, Джеймс? Он хотел сказать, глухо ответил Макалкин, что мы никогда больше не увидим Тракью и Джейкобсона. Бешеная гонка Дотенского перевала, которая запомнилась Даннету и Рори на всю жизнь, проходила в полном молчании, только раз в нарушенном безмолвии Отчасти потому, что Харлоу не хотел отвлекаться, отчасти потому, что у Даннет и Рори от страха языки присохли к небу. Харлоу выжимал из Феррара все, что мог, и даже более того, как считали двое его пассажиров. На шоссе между Канном и Ниццей Даннет взглянул на спидометр. Он показывал 260 километров в час. «Можно сказать?» — спросил Даннет. «Разумеется». Удивленно покосился на него Харлоу. «Надо же! Вот оказывается, как ездит лучший гонщик всех времен! Ни хрена себе!» «Не выражаться!» — мягко предостерег Харлоу. «Сзади сидит мой будущий юный Шурин». «Вот так ты зарабатываешь на жизнь? Ну да!» Тут пристегнутый ремнем Данет начал отчаянно искать рукой, за что бы зацепиться». А Харлоу притормозил, перевел рычаг на более низкую передачу, автомобиль занесло и взвизгнул всеми тормозами. Он почти на ста милях в час вписался в поворот, который мало кто решил себе пройти и на семидесяти. Но согласись, что это лучше, чем ходить на работу. Черт побери, данный Тумолки прикрыл глаза, точно предался молитве. Исключено, что так оно и было. Дорога от Ниццы до Ладжиандолы, где она соединяется с дорогой из Вентимильи, очень извилиста, местами делает головокружительные виражи и поднимается на высоту более трех тысяч футов. Но Харлоу несся по ней, словно по прямой магистрали. Данные террори сидели с закрытыми глазами. Возможно, их сморило, но, скорее всего, просто расхотелось смотреть в окно. На дороге было пусто. Они миновали перевал Бро, нарушая все правила, выхрим промчались через состы, прошли перевал Брои и достигли Ладжандолы, не встретив ни одной машины. Большая удача для тех водителей, которые не попались им навстречу и сберегли свои нервы. Затем они двинулись на север через Саш, фонтан и, наконец, тенд. Сразу за тендом Даннет очнулся. «Я еще живой?» спросил он. «Вроде бы». Данет протер глаза. «А что ты сейчас сказал насчет Шурина?» «Не сейчас, а уже давно», — ответил Харлоу. «Я вот думаю, раз семейство Макалпина все равно нуждается в присмотре, почему бы не заняться этим на законном основании?» «Ах ты, какой скрытный! Уже помолвлен? Да нет, еще и предложение не сделал. Я хочу сообщить тебе новость, Алексис. На обратном пути машину поведешь ты, а я буду заслуженно дрыхнуть на заднем сиденье с Мэри. Предложение ей не сделал, а ее возвращение, говоришь, так будто иначе и быть не может». Даннет бросил на Харлова укоризненный взгляд и покачал головой. О, Джонни в жизни не встречал более самонадеянного типа, чем ты!» «Не обижайте моего будущего зятя, мистер Даннет», сонно промямлил Рори с заднего сиденья. «Кстати, мистер Харлоу, раз я ваш будущий Шурин, можно я буду звать вас Джонни?» «Зови, как хочешь», — улыбнулся Харлоу. «Только на том условии, что ты будешь произносить мое имя с должным уважением». «Конечно, мистер Харлоу». То есть, Джонни? Вдруг он словно проснулся. А вы видите то, что вижу я? Впереди мелькали фары машины, петляющие по коварным извилинам дороги на ближних подступах к тенскому перевалу. Я давно ее заметил, тракья. Откуда ты знаешь? Повернулся к нему Даннет. Во-первых, ответил Харлоу, сбрасывая скорость перед первым крутым поворотом. В Европе не наберется и полдесятка людей, которые умеют так водить машину. Он резко повернул руль и миновал поворот со спокойствием прихожанина, слушающего воскресную проповедь.